Глава 172. Венера, 25 лет. Пообщаться с моим ангелом-хранителем. У меня в жизни не бывало настолько полезного желания. В этой нью-йоркской квартире в барочном стиле ангелы повсюду. Ангел нарисован на двери, статуэтки ангелов стоят у входа, они изображены на стенах и на потолке. На картинах битвы ангелов с драконами. Казни святых на римских аренах. Один сеанс стоит 1000 долларов наличными, но Билли Вотс заверил меня, что этот Папа Допулос лучший медиум в мире. Однажды ему явился ангел святой Эдмунд, чтобы продиктовать книгу. Агент утверждает, что это какой-то небывалый словарь, который переписчик прячет и не хочет обнародовать. Потом его посещали другие ангелы, чтобы драться с демонами. Ещё случился какой-то особенный диалог с ангелом Раулем. Но медиум хранил послание святого Эдмонда много лет. Святой Рауль куда-то запропастился, поэтому Улис Пападопулос решил положить конец своему отшельничеству и вернуться к людям, чтобы помочь им понять небесный мир через контакты с ангелами-хранителями. Пападопулос Прославленный автор. У него вышли книги Все наши друзья-ангелы, Ангелы среди нас, Не стесняйся разговаривать со своим ангелом. Его книга Святой Рауль и я стала бестселлером. В комнате ожидания я листаю эти книги. Сбоку витрина с футболками на продажу, на них Святой Рауль, каким он являлся медиуму. Доступны также постеры со святым Раулем, гвоздящим перуанских демонов. На них святой Рауль смахивает на местную знаменитость. Входите, мисс Шэридан, приглашает секретарь. Я вхожу в гостиную с изображёнными на стенах облаками. Надо думать, это рай. В центре тяжёлый стол, за ним сидит десяток женщин и один мужчина. Наверное, это и есть маг Пападопулос. На нём длинные белые хломиды, вид у него вдохновенный. Женщины по большей части в годах и в драгоценностях, видимо, изнывают от безделья, потому и занимают себя общением с ангелами. Больше всего это похоже на маркетинговое собрание агентов по продаже кухонной посуды, только вместо посуды они болтают о высших мирах. Меня подмывает сбежать, но я уже заплатила, К тому же меня съедает любопытство. Сажусь на свободное место. Маг Пападопулус, бывший монах, начинает завывать на латыни. Я различаю только слова «мистериум», а «этерном» — «долорис». Потом он велит всем взяться за руки и образовать молитвенный круг. О, святой Рауль, взывает он. Ты всегда готов меня выслушать. Спустись и во имя твоей любви ко мне облегчи страдания этих смертных. Он продолжает свой ритуал, бормоча закрытыми глазами молитву, в которой часто упоминает святого Рауля. Наконец он объявляет, что сеанс может начинаться. Первый берёт слово высокая костлявая особа, одетая по последней моде. Её интересует, стоит ли ей прикупить ещё один магазин для расширения ассортимента одежды. Подражая Фрутом по подополу сообщает, что да, конечно, пусть купит, так она дополнительно разбогатеет. Я не впечатлена. Ясное дело, богатые богатеют, и чтобы предсказать ей успех, не надо сильно рисковать. Если таким способом можно класть в карман 1000 долларов, то я тоже могу этим заняться. Я опытная актриса, с лёгкостью переплюну этого бородача.